Улис поднял чашку и сделал большой глоток. Замечательный кофе, сказал он. Я уже брал с собой зерна и делал дома, но вкус почему-то не тот. Что за неприятности? Переспросил Инок. Ты помнишь веганца, который умер тут несколько твоих лет назад? Сиятель помню, кивнул Инок. «У этого существа есть правильное название», — инок рассмеялся. «Тебе не нравится мое?» «Но мы их так не называем. То, как я их называю, говорит о моем добром к ним отношении». «Ты похоронил веганца на нашем семейном кладбище», — сказал инок и прочел над ним молитву как над своим собратом. — Очень хорошо. Так и следовало поступить. Ты сделал все, что нужно, и как нужно. Но тело исчезло. — Как исчезло? — Этого не может быть! — воскликнул Инок. — Тело из могилы забрали. — Ты не можешь этого знать! — запротестовал Инок. «Как ты мог узнать?» «Это не я. Веганцы. Они знают. Но до них ведь множество световых лет». Однако уверенность уже оставила инока. В ту ночь, когда старый мудрец умер, и он отправил сообщение в галактический центр, ему тоже сказали, что веганцы узнали о смерти, едва она наступила, и никакого свидетельства о смерти им не требовалось, потому что они уже знали, от чего он умер. Казалось бы, это невозможно. Однако в галактике столько невозможного оказывалось возможным, что человеку не так-то легко во всем этом разобраться. «Может быть, — размышлял тогда инок, — «Все веганцы поддерживают друг с другом постоянный мысленный контакт?» «Или какое-то центральное бюро, если дать земное название чему-то совершенно непонятному, поддерживает непрерывную связь с каждым из живых веганцев, зная, где он, как себя чувствует и что делает?» «Видимо, что-то подобное возможно», — признавал Инок. «Ведь жители галактики обладают самыми разными и удивительными способностями. Но поддерживать контакт с уже мертвым веганцем...» «Тело исчезло», — сказал Улис. «В этом нет никаких сомнений. И тебя считают в какой-то степени ответственным». «Веганцы?» «Да, они. И вся галактика тоже». — Я сделал все, что было в моих силах, — горячо возразил инок, — и выполнил все требования веганских законов, отдав покойному дань уважения от себя и от своей планеты. Нельзя же считать меня вечно за него ответственным. Да и не верю я, что тело действительно исчезло. Кто его мог похитить? Никто просто не знал о захоронении. — Ты рассуждаешь логично, — сказал Улис если иметь в виду вашу логику. Но у веганцев иная логика. И в данном случае галактический центр поддержит скорее их. Но веганцы всегда были моими лучшими друзьями, — вспылил инок. За все это время я не встретил ни одного, который бы мне не понравился или с которым мне не удалось найти общего языка. Я уверен, что смогу с ними объясниться. «Если бы это касалось только веганцев, не сомневаюсь», — сказал Улис. «И я не стал бы беспокоиться. Но тут все куда сложнее. В самом происшествии, казалось бы, ничего сложного нет. Но надо принимать во внимание и другие факторы. Веганцы, к примеру, узнали о том, что тело исчезло уже давно, и это их, конечно, беспокоило». Однако в силу некоторых обстоятельств они пока молчали. И напрасно. Они могли явиться сюда. Правда, я не знаю, что тут можно сделать, но они молчали не из-за тебя. Есть другие причины. Улис допил свой кофе и налил себе еще, затем долил в чашку Инока и отставил кофейник в сторону. Инок ждал разъяснений. Ты, возможно, об этом не знаешь, продолжил Улис. Но когда решался вопрос о строительстве станции на Земле, многие галактические расы выступали против. Как всегда бывает в подобных ситуациях, они приводили разные доводы, но за всеми этими спорами, если разобраться, крылось непрекращающееся соперничество между расами, которые хотели добиться преимуществ для себя или каких-то регионов галактики. Насколько я понимаю, эта ситуация сродни тому, что происходит здесь на Земле. Бесконечные интриги и конфликты ради экономических преимуществ, выгодных какой-то группировке или нации. В масштабах галактики, разумеется, экономические соображения редко служат причиной разногласий, но существует много других важных факторов. Инок кивнул.